Самообладание ему не изменило, лишь щеки похолодели. Наверное, он слегка побледнел. Только теперь Сталин обратился к нему. «Что же, товарищ Анисимов, вы стоите? Садитесь. Будем решать дальше». И опять, не ожидая чьих-либо слов, продолжал. «Третье. Вменить в обязанность...» Александр Леонтьевич сел, сунул в рот папиросу. «Еще не верилось?» Значит, это уже произошло? Он вошел сюда почти арестантом, а выйдет народным комиссаром? Но ведь неужели Сталина не поспешили осведомить? Неужели ему неизвестно? Придвинув один из лежавших на столе блокнотов, Анисимов разборчиво своим каллиграфическим почерком вывел. Товарищ Сталин, Мой брат Иван Назаров арестован, как... На мгновение перо Александра Леонтьевича приостановилось. Не хотелось собственной рукой заклеймить Ваню, своего младшего брата от второго замужества матери. Брата, которого давным-давно он, юный Саша, увлек за собой втянул в партию. А ныне полгода назад взятого в тюрьму прямо с вокзала, когда Ваня, секретарь обкома, приехал по вызову в Москву. Но Александр Леонтьевич тут же подавил сомнение. Перо снова заскользило. «Арестован, как враг народа. Считаю нужным сообщить об этом вам». Подписавшись, аккуратно промокнув непросовшие чернила, он еще минуту выждал. Сталин продолжал формулировать. «Четвертое. Предложить товарищу Анисимову В десятидневный срок Анисимов встал и передал Сталину бумагу. Тот недовольно покосился, развернул, прочел записку. Сейчас Анисимов, неодетый, босой, сидит среди ночи на жестком диване. На столе раскрыта тетрадь с записями о Северной Европе. В комнате тепло. Не дует, от окна скрытого под складками длинные плотные занавеси. Но желтоватые, словно неживые ступни коченеют. Уже несколько лет он вынужден их кутать. Вот и теперь Александр Леонтьевич тянется за тяжелым ворсистым пледом, свернутым возле диванного валика, и укрывает обертывает шерстью больные ступни. В нижнем ящике стола хранится один заветный листок. Анисимов выдвигает этот ящик, достает переплетенную в искусственную кожу папку, быть может, впервые замечает, как потускнели чернила, но все же ясна каждая буковка, выписанная тонкими пальцами Александра Леонтьевича. Товарищ Сталин, мой брат Иван Назаров, наискость листа и брошены несколько строк, почерк, И подпись, известный по множеству Фоксимеля. Товарищ Анисимов, числил вас и числю среди своих друзей. Верил вам и верю. А о не вспоминайте. Бог с ним. И Сталин так и погиб в заключении. Зачахла умерла в лагере его жена, запальчивая, пленявшая обаянием непосредственности, южанка Лиза, оба реабилитированы посмертно. Где затерялись их могилы, неизвестные поныне? Темные, будто сочные вишни, Лизины глаза сейчас видятся Анисимову настороженными внезапно потерявшими блеск, словно в предчувствии неотвратимого близкого несчастья. Таким был ее взгляд, когда она и Ваня в конце 37-го последний раз сидели у него, Анисимова, вот здесь, в этом прокуренном кабинете. Нет, тогда Анисимов еще не курил. Так и придется уехать в чужие края, ничего толком не узнав о брате, не имея даже его фотографии. Теперь Анисимову жаль, что он уничтожил даже детскую. На той карточке Ване, уставившемуся в объектив, было...